Какой голос, мать? Опять в тебя понесло. Да не понесло, а не донесло. Понесло, не донесло. Перескоки у тебя. Не у меня перескоки, а у тебя заскоки. Заскок. И вот я от этого заскока была освобождена. Из меня он был выдернут, как как вот сейчас Ты собираешься выдернуть из себя своего сына. При слове выдернут богомолка сделала такие вращательные хватательные движения своими руками, будто на действительно что-то с клацаньем хватала в воздухе и страшным усилием выдёргивала это что-то, что у олющенной мамы опять вскинулось желание убежать. Ибо и лицо при этом у богомолки было слишком уж выразительным уж таким выразительным что от такой выразительности не то чтобы бежать улететь хотелось но не бежать не лететь было некуда да и богомолка как быстро вскипела так же быстро и остыла и вот понимаешь это неспословленное мне обострение чувств ну видение чутьё себя И ничего объяснять не надо. Богомолка говорила и задумчиво терла себе ладонью лоб. В детей своих я вгляделась и вдумалась только тогда, после позарения в разумление. Дети, в общем-то, хорошие. Грех Бога гневить. Тогда их только двое было. Вгляделась и поняла. Я должна быть в страшном поле. Неимоверном напряжении, чтобы эту хорошесть не приумножить даже, какой там, а просто сохранить хотя бы. Особенно, когда уже у выросших детишек наших своя свобода воли танком прет. Чую никчемность своих собственных сил. Одну литургию пропустишь, и уже начинает расшатывать детишек моих. Уже... в разнос идут. А литургия это служба, что ли, церковная? Да, это самое важное, что есть на земле. Богомолка сказала это как бы походя, не отрывая взгляда от некой точки перед собой. Но Алёшина мама почувствовала, что для Богомолки это и в самом деле самое важное в жизни, то в чём сама она, Алёшина мама не ухом не рыла, как интеллигентно заметил бы на этот счёт Алёшин папа. Да я вообще не знала о её существовании, ни на одной не была, а ничего жива, а это оказывается, самым главным в жизни. Эх, чумная она всё-таки, богомолка эта заверченная. А богомолка, не видя гримасы собеседницы, продолжала. И понимаешь, Чую. Да, повторяюсь, но это самое важное, что случилось со мной тогда. Чую сверхнеобходимость этого сверхнапряжения для меня. Только в детях моих смысл моей жизни. Только для этого мне дана голова, чтобы я вот это вот сейчас поняла и всю себя на напряжение это отдала. не только им носы вытирать, да штаны менять. Это ерунда. Сопливы не задохнётся, мокрые не сгинет. Но каждую секунду жизни их, слышишь, каждую, пока им не минуло 7 лет, я должна быть с ними. Каждое движение души их улавливать, направлять, каждый взглядик их контролировать, чтобы я всегда Была у них перед глазами. А коли нет меня рядом, Молитва моя, Удесятеренная, Вместо меня рядом. Не будет этого, Вот тогда они И задохнутся, И сгниют. И личный пример мой для них, Чтобы примером был, Чтобы подтверждал он им, Что слова мои не трепотня, И свои желания, Свою волю давить. Если в разрез идёт совсем тем, что я тебе здесь наговорила. Но вот хочу я эту Санту с Марией Барбарой, просто Марией, со всеми богатыми, которые плачут, смотреть. Конечно, смотрю, но нравится, чтобы им всем там пусто было, да не и мне. Прости, Господи. И вот ты заткни эту Марию вместе со всеми богатыми и обратись всем, что есть в тебе, к малышу, потому что он тебя за подол дёргает. Мама, а почему все чудеса раньше были? Почему их сейчас нет? А тебя в сон клонит. За день, что на работе простояла, обрыдла всё. Руки от сумок из плеч вываливаются. Только что еле из тролебуса выдралась. Сил нет даже промычать что-нибудь. Извилени ватой забитой. Брось сумки, руки обратно в плечи, выкинь, вытащи вату. Чем хочешь, а очисти извины. И весь остаток вечера и ужин при этом готовь. На вопрос его отвечай. Вопрос ведь замечательный, страшненький вопрос. Богомулка приподнялась на локтях. И ответ прост, красив и огромен. есть сейчас чудеса, и их не меньше, чем раньше. Одно из главных чудес что мы вообще живы и не съели ещё друг друга. В чудеса вокруг нас вглядеться надо и понять, увидеть, что это чудеса. На этот вопрос полжизни отвечать не ответишь. И хорошо бы, чтобы только такие вопросы и задавали наши детки. И наша с тобой цель и задача, чтобы только такие вопросы они и задавали. А вместо этого только и думаем, чтобы отправить на мультик. Чтобы отстали детки от уставшей мамы. Чтобы они этой жирненькой сволочью с пропеллером Карлсоном любовались. И будет нам с тобой потом за эти мультики, за Барбару с богатыми, за истории утиные, за Тома и за Джерри. за всё и мало не покажется и вот поняла я что не выдержу этого напряжения не услежу я за своими двумя детками не дам им того что с меня требуется а как представила что не двое их а четверо о берёг меня господь и меня и моих нерождённых выкинутых их к себе забрал О меня смирил. И как в телевизоре показал, кто я есть такая со всеми моими требованиями к нему. А может из тех из нерождённых моих какие-нибудь негодяи бы выросли, и я бы всю жизнь свою их негодяйство бы наблюдала. Нет. Не стала бы наблюдать. Утовила бы раньше. Или бы с ума сошла в истерике. Это у меня запросто. И не спрашивай, почему у других, другие негодяями рождаются и живут припеваючи до самой смерти. И не припеваючи они живут. В души-то их загляни. Мрак там. Мрак, да моя та. У этих ждет покаяние до смерти, а моих нерожденных забрал. Да, такова воля его. И не хочу я её понимать, волю его. Я я просто принимаю её такой, какая она есть. Да успокойся ты, мать. Ну и ладно, ну и пусть будет воля его.